Серый весь взмок от пота и чуть дрожал, и Роберт Джордан похлопал его по холке. «Я поставлю его вместе с остальными», — сказал Паблу. «Нет», — сказал Роберт Джордан, — «его следы ведут сюда. Надо, чтобы они вывели обратно». «Правильно», — сказал Паблу. «Я уеду на нем отсюда и припрячу где-нибудь, а когда снег растает, приведу обратно. У тебя сегодня хорошо работает голова, Энглесс». «Пошли кого-нибудь вниз», — сказал Роберт Джордан а нам надо пойти наверх». «Это ни к чему», — сказал Пабло. «Туда верхом не проехать. Но мы сможем выбраться отсюда. Кроме этой я знаю еще две дороги. А сейчас лучше не оставлять лишних следов на случай, если появятся самолеты. Дай мне бота с вином, Пилар». «Опять напьешься до бесчувствия», — сказала Пилар. «Вот возьми лучше это». Она протянула руку и сунула ему в карман две гранаты. «Ты вон напьешься», — сказал Пабло. «Тут положение серьезное. Все равно дай мне бота». «Не воду же пить, когда едешь на такое дело!» Он поднял руки, взял повод и вскочил в седло. Потом усмехнулся и погладил беспокоившуюся лошадь. Роберт Джордан видел, как он с нежностью сжал бока лошади шинкелями. «Кекабалло мас бонито!» «Какой красивый конь!» — сказал Пабло и погладил Серого. Кекабалломас мас эрмосо! Какой великолепный конь!» «Ну, трогай! Чем скорее выведу тебя отсюда, тем лучше!» Он потянулся вниз, вынул из чехла легкий автомат с предохранительным кожухом, вернее, пистолет-пулемет, приспособленный под девятимиллиметровые патроны, и оглядел его со всех сторон. — Вот это вооружение, — сказал он. — Вот это современная кавалерия. — Вот она, современная кавалерия. Носом в землю лежит, — сказал Роберт Джордан. — Пошли. вам нас Андрес, оседлай лошадей и держи их наготове. «Если услышишь стрельбу, подъезжай с ними к просеке. Захвати с собой оружие, а лошадей пусть держат женщины. Фернандо, тебе поручаю мои мешки, их тоже надо захватить. Только, пожалуйста, поосторожней с ними». «Ты тоже следи за мешками», — сказал он Пилар. «На твою ответственность, чтобы захватили их вместе с лошадьми». «Вамонос», — сказал он. «Пошли». «Мы с Марией подготовим все к уходу», — сказала Пилар. «Полюбуйся на него». Обратилась она к Роберту Джордану, показав на Пабло, который грузно, как настоящий вакеро, пастух, восседал на сером, испуганно раздувавшим ноздри и вставлял новый магазин в автомат. «Видишь, какой он стал от этой лошади!» «Мне бы сейчас двух таких лошадей!» — горячо сказал Роберт Джордан. «Опасность! Вот твоя лошадь!» «Ну тогда дайте мне мула!» — усмехнулся Роберт Джордан. «Обчись-ка — сказал он Пилар и мотнул голову в сторону убитого, который лежал, уткнувшись лицом в снег. «Возьми все. Письма, бумаги, положи в рюкзак, в наружный карман. Все возьми, поняла?» «Да». «Вамонос», — сказал он. Пабло ехал впереди, а двое мужчин шли за ним гуськом, чтобы не оставлять лишних следов. Роберт Джордан нес свой автомат дулом вниз, держа его за переднюю скобу. «Хорошо бы, если бы к нему подошли патроны от автомата убитого», — подумал он. «Да нет, не подойдут». Это немецкий автомат. Это автомат Кашкина. Солнце встало из-за гор. Дул теплый ветер, и снег таял. Было чудесное весеннее утро. Роберт Джордан оглянулся и увидел, что Мария стоит рядом с Пилар. Потом она бросилась бегом вверх по тропинке. Он пропустил примитиво вперед и остановился поговорить с ней. — Слушай, — сказала она, — можно я пойду с тобой? — Нет, помоги, Пилар. Она шла за ним, держа его за локоть. «Я пойду с тобой». «Нет». Она продолжала идти вплотную за ним. «Я буду держать треногу пулемета, как ты учил Ансельму». «Никакой треноги ты держать не будешь». Она правнялась с ним, протянула руку и сунула ему в карман. «Нет», — сказал он. «Ты лучше позаботься о своей свадебной рубашке». «Поцелуй меня», — сказала она, — «раз ты уходишь». «Стыда в тебе нет», — сказал он. — Да, — сказала она. — Совсем нет. — Уходи. Работы у нас будет много. Если они придут сюда по следам, придется отстреливаться. — Слушай, — сказала она. — Ты видел, что у него было на груди? — Да, конечно, видел. — Сердце Иисусова? — Да, его наварцы носят. — И ты метил в него? — Нет, пониже. А теперь уходи. — Слушай, — сказала она. — Я все видела. — Ничего ты не видела. Какой-то человек верхом на лошади. Уходи. — Скажи, что любишь меня. — Нет, сейчас нет. — Не любишь сейчас? — хамос. Оставим это. — Уходи. Нельзя все сразу. И любите заниматься этим делом. — Я хочу держать три ногу пулемета. И когда он будет стрелять, я буду любить тебя. Все сразу. — Ты сумасшедший, Уходи. — Нет, я не сумасшедшая, — сказала она. — Я люблю тебя. — Тогда уходи. — Хорошо, я уйду. А если ты меня не любишь, то я люблю тебя за двоих. Он взглянул на нее и улыбнулся, продолжая думать о своем. «Когда услышите стрельбу», — сказал он, — «уводите лошадей. Помоги Пилару правиться с моими мешками. Может, ничего такого и не будет. Я надеюсь, что не будет». «Я ухожу», — сказала она. «Посмотри, какая лошадь у Пабло». Серый шел вверх по тропе. «Да, ну, уходи. Уйду». Ее рука, стиснутая в кулак у него в кармане, уперлась ему в бедро. Он взглянул на нее и увидел, что она плачет. Она выдернула кулак из кармана, крепко обняла Роберта Джордана обеими руками за шею и поцеловала. «Иду», — сказала она. «Мой, иду». Он оглянулся и увидел, что она все еще стоит на месте, в первых утренних лучах, освещающих ее смуглое лицо и стриженную золотисто-рыжеватую голову. Она подняла кулак, потом повернулась, и, понурившись, пошла вниз по тропинке. Примитива обернулся и посмотрел ей вслед. — Хорошенькая была бы девочка, если бы не стриженные волосы, — сказал он. — Да, — сказал Роберт Джордан, — он думал о чем-то другом. — А как она в постели? — спросил Примитива. — Что? — В постели как? — Придержи язык. — Чего же тут обижаться, когда... — Довольно, — сказал Роберт Джордан. Он оглядывал выбранную позицию.